парадо антител учитывая тот факт что для нейтрализации практически каждого антигена в организме находятся соответствующие антитела легко догадаться что их в организме должно быть огромное количество но как они могут появиться в таком невероятном разнообразии ответ на этот вопрос и попытался дать австрийский врач и иммунолог карл ландштейнер в ходе многочисленных экспериментов ученый установил огромное разнообразие антител которые появлялись у лабораторных животных когда ландштейнер присоединял короткие полученные в лабораторных условиях молекулы углеродных колец к антигенам различных типов и вводил эти соединения в организм кроликов и мышей то наблюдал у этих животных появление специфических антител к этим веществам правда в самом этом факте ничего удивительного не было поскольку иммунологи давно научились получать антитела в результате искусственной вакцинации различных животных поразило ланштейнера другое он обнаружил антитела против всех химических соединений и лекарств которые были синтезированы в то время химиками и фармацевтами а в лабораторных условиях то есть в естественной среде эти вещества не существовали но тем не менее организм с ними боролся то есть получалось что млекопитающие могут вырабатывать практически бесчисленное количество разновидностей антител но эти факты сразу поставили перед учеными ряд труднообъяснимых проблем например почему химические вещества отсутствующие в природе вызывают иммунную реакцию или как могут появляться антитела которые ранее отсутствовали у того или иного вида ученые подсчитали что для существования одного миллиона различных антител в геноме человека должно находиться почти два миллиарда оснований которые должны кодировать это их разнообразие и даже если ограничиться только наиболее важной информацией то это число все равно уменьшится до довольно значительной цифры равны шестиста миллионам оснований в целом в геноме человека содержиттся около три четырех миллиардов оснований таким образом даже по самым скромным подсчетам от пятнадцатьти процентов до сорока процентов всей днк должны кодировать только молекулярную структуру антител исходя из этих цифр иммуноги пришли к выводу что гены которые кодируют антитела сохраняют информацию неким особым отличающимся от других генов образом но все по порядку в ходе экспериментов установили что все антитела это белки называемые иммуноглобулинами для всех их характерен схожий план строения основа которого составляют несколько более простых единиц так наиболее обычное антитела глобулин джи в своем составе имеет две тяжелые эй и две легкие л цепочки которые собраны в одну молекулу и в этой единой структуре сосуществуют благодаря ковалентным дисульфидным связям в свою очередь каждыйя из этих цепочек состоит из лобильной части ви л и ви эй для л и эй цепей соответственно и постоянный C, которая у H-цепей разделена на несколько участков или доменов, CH1, CH2, CH3. L-цепь имеет один постоянный участок, CL. При взаимодействии VH и VL-областей и появляются специфические особенности иммуноглобулинов. В белковой молекуле доменов присутствуют очень изменчивые участки, для которых характерно регулярное появление в них новых аминокислот и участки с более или менее постоянным аминокислотным составом наличие переменного и постоянного участков в молекуле иммуноглобулинов дало повод американским ученым драйру и беннету еще в середине семьдесят ых годов прошлого века выдвинуть идею что в синтезе тяжелой или легкой цепи белка заняты два гена ви ти ведь это было очень смелое и для того времени предположения поскольку тогда в молекулярной биологии господствовала догма один ген одна полипептидная цепь но в настоящее время эта гипотеза подтвердилась хотя и в несколько измененном виде известно что в молодых биклетках в формировании которых в основном заняты иммуноглобулины или в любых других клеточных структурах организма ви и си гены находятся на одной и той же хромосомной нити но правда на значительном удалении друг от друга однако в процессе созревания би клеток удаленные генные участки сближаются и в конце концов формируют единую информационную область но поскольку такое изменение по положение на участке хромосом Названное рекомбинацией происходит только в соматических клетках, а в случае с генами иммуноглобулинов только в биклетках, то оно будущим потомкам по наследству не передается. Синтез тяжелых цепей иммуноглобулина контролируется тремя видами генных сегментов для видоминов v, v, D и e, J и 10 для C области. Всего же ученые выделили около 500 V-генных сегментов, 15 D-сегментов и 4 J-сегмента. В то же время в синтезе легких цепей заняты 250 V-гена, 4 J-генных сегмента и C-гена для постоянной части полипептида. Изучение распределения иммуноглобулиновых генов в хромосоме и последовательности их реорганизации во время развития би клеток дала возможность установить причину разнообразия иммуноглобулинов оказалось что связана такая вариабельность этих белков с многочисленными и абсолютно случайными соединениями отдельных гененных участков друг с другом во время рекомбинации хромосом виде ди джеей для тяжелых цепей вид джеей для легких цепей расчеты показали что в результате а рекомбинации количество вариантовведомаминов для тяжелых цепей и иммуноглобулинов составит 120 тысяч а для легких цепей 2000 а поскольку конкретная молекула иммуноглобулинов образуется в ходе случайной комбинации тяжелых и легких цепей щее число специфических иммуноглобулинов составит двести сорок миллионов. Некоторые исследователи считают, что в связи с дополнительными рекомбинациями число различных вариантов может достигать сотен триллионов. Понятно, что такое количество вариантов дает организму возможность защититься от самых разных патогенных вторжений. Итак антитела уничтожают всякое образование которое не соответствует принятым в организме стандартам с этим вроде бы все понятно вопрос в другом почему у здоровых людей иммунная система практически не вырабатывает антител и киллерных ти клеток против тканей собственного организма а ведь химический состав белков собственного организма почти ничем не отличается от молекулярных соединений чужеродных антигенов. Эта особенность организма названа аутотолерантностью, и открыл ее в начале прошлого столетия известный немецкий микробиолог Пауль Эрлих. А механизм, заставляющий иммунную систему организма отличать свои клетки от чужих, он назвал страхом самоотравления. какие же механизмы лежат в основе аутотолерантности как она сохраняется на протяжении всей жизни организма может мы получаем ее по наследству вместе с родительскими генами а возможно мы ее приобретаем со временем в ходе индивидуального развития однако прежде чем ответить на эти вопросы требуется познакомиться с так называемой кланально селекционной теории предложенной в середине прошлого века макфарленном бернеттом сутьей сводится к тому что одна клетка производит только одно антитела точнее антитела одной специализации известно что различные клетки лимфоцитов синтезируют и несут на своей поверхности разные антитела и если структура антигена совпадает с антителом которое произвела определенная клетка она начинает размножаться воспроизводя группу или клон точно таких же клеток при этом все клетки клона производят только узкоспециализированные антитела в соответствии с этой теорией в иммунной системе имеется некий механизм обеспечивающий появление на поверхности этих клеток с направленным действием лишь одного единственного признака позволяющего заблокировать развитие остальных антител сейчас уже известно что специализация будущего антитела которая будет синтезирована в биклетке, определяется в самом начале развития лимфоцита и этому явлению бернет нашел экспериментальное подтверждение кроме того на основе этой теории в частности объяснил принцип лежащий в основе аутотолерантности а он согласно бернату довольно прост если рецептор на поверхности молодого лимфоцита вступает в реакцию взаимодействия с собственным антигеном клетка получает сигнал на уничтожение а поскольку молодые лейкоциты в самом начале своего жизненного пути как раз и сталкиваются с собственными антигенами то устранение ненужных клеток осуществляется именно в тех местах где появляются новые лимфоциты таким образом лишь те лимфоциты которым удалось выдержать этот своеобразный экзамен на качество про продолжат дальнейшее развитие и созрев могут связываться с инородными антигенами бернет свою клонально селекционную теорию разработал тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году в течение последующих десятилетий проводились многочисленные иммулогические эксперименты в результате этих работ были открыты разные виды лимфоцитов и выявлены их роль в иммунных реакциях и тем не менее основные положения теории берната до настоящего времени остаются справедливыми